«Видение. Только о людях. Обо всех людях. Не подлежит сомнению, что небольшая группа думающих и обладающих энтузиазмом граждан в состоянии изменить мир». Маргарет Мид. «Все мы люди» – в этой фразе для меня заключено «все». Ни один из нас в действительности не клиент, не подчиненный, не руководитель и не собственник. Мы – человеческие существа. Мы – люди. Бизнес-старбакс – обслуживание людей, а не клиентов. Это означает, что наш кофе должен быть первоклассным с точки зрения и выращивания, и обжаривания, и приготовления. И еще нам необходима концепция бизнеса, обладающая глубоким содержанием и воодушевляющая и нас самих, и жителей тех мест, где мы работаем, и вообще всех, кому мы служим. Разумеется, Мы можем заниматься своим любимым делом только при условии, что наши финансы будут в полном порядке. Но без людей мы ничто, а с людьми у нас есть нечто большее, чем просто кофе. Если вырастить людей, они вырастят бизнес. В этом сути, это высший приоритет. Чем лучше ваши сотрудники как люди, тем они лучшие как сотрудники. Думая о клиентах, как о людях, вы установите с ними контакты, и они станут снова и снова возвращаться к вам, чтобы насладиться кофе и пребыванием в кафе. Когда вы заботитесь об окружающем мире, привнося в него нечто позитивное, он отвечает вам такой же заботой. Всю жизнь меня вело стремление учиться, воспитывать и направлять. В детстве я был мечтателем, при этом мне всегда хотелось довести дело до конца. Подметал ли я пол в принадлежавшем нашей семье продуктовом магазине, изучал ли я с самых азов торговлю мебелью в салоне, которым владели мои брат и Шурин, искал ли подходящего нанимателя, когда стал готов к более серьезным задачам. Я обнаружил, что вокруг меня всегда есть люди, у которых можно учиться. И по необходимости, и потому, что таково было мое желание, я сделался учеником у себя и у других, а то, что осваивал, применял на практике. Так я узнал село постановки целей и осознания себя, значение доверия и правдивости. А как я учился на своих ошибках? Снова и снова. Мне стало понятно, что действует, а что нет на меня и на окружающих. И я до сих пор учусь. В действительности шанс применить на деле изученные мною принципы руководства представился мне лишь после неудачи в бизнесе, который я любил. Новое руководство, пришедшее в фирму, всеми силами стремилось наращивать прибыли и делало это в ущерб людям. Я не обладал достаточной энергией, чтобы преодолеть эту притившую мне культуру и стал искать место, где мог бы преуспеть. Обдумывая следующий шаг, я часто оказывался в кафе Starbucks в Бельвью, неподалеку от Сиатла. И меня всегда тянуло в сферу обслуживания. И размышляя о том, какое предприятие можно было бы открыть, я параллельно делал в уме заметки о кафе, в котором сидел. Они знают себе цену, у них прочная база, нужно увеличить число посадочных мест». В итоге, когда у меня уже были почти готовы все необходимые бумаги для создания собственного бизнеса, такие планы я строил несколько раз, но с их осуществлением, светилы расположились так, что я поступил на работу в Starbucks. Это произошло в 1989 году. В то время мне было 44 года. Жизнь компании строилась вокруг людей, и теми же принципами дышал я сам, так что мы составили идеальную пару. И за дня в день мы воплощали свою философию в жизнь, проверяли ее действенность, передавали ее окружающим. По мере того, как мне становился яснее собственный путь, а наша идея создания организации, ориентированной на человека, набирала силу, я все активнее делился своими знаниями с окружающими. Я уговаривал и подталкивал людей, спорил с ними, вникал в их проблемы. Я вышел за стены офисов и переговорных залов, Звонил и приезжал в кафе, выступал на собраниях, многочисленных и совсем небольших, рассказывая участникам о том, что знал сам и воодушевляя их. До сих пор, где бы я ни находился, я стараюсь каждую неделю посетить как можно больше кафе Starbucks. Оказалось, что с годами мне все сильнее хочется постигать роль человеческого фактора для лидерства и успеха. организации причем поиск новых откровений, уводит меня далеко за пределы starbucks По собственному опыту я знаю, что за пропасть разделяет знания того, что правильно, и умение делать то, что правильно. Принципы, к которым я пришел и которые преподавал окружающим, очень просты, поскольку выводятся из основных человеческих истин. Но применять их на практике сложно, ибо люди по своей природе склонны обманывать себя и других. Вам нужно самим найти свою правду. Тогда вы разбудите дремавшую в вас страсть, откройте в себе запасы силы и источники энергии, о которых не подозревали и которые позволят вам расти, руководить, достигать поставленных целей, выявлять потенциал успеха в личной жизни и на общественном поприще. 10 принципов личного лидерства В «Старбакс» есть зеленый буклетик «Книга зеленого передника», где перечисленные руководящие принципы общее для всех работников компании. Примечание. Инициатором создания книги «Зеленого передника» была Дженнифер Эймс Карреман, менеджер по работе с клиентами в Северной Америке. Это совсем тоненькая и очень простая книжка, но никто никогда не жалуется на ее примитивность. Она не содержит ни инструкций, ни запретов, а лишь напоминает о том, за что мы стоим в наших кафе и что можем делать. По ходу нашего превращения естественной группы в значительно более масштабное сообщество единомышленников, книга «Зеленого передника» служила нам способом зафиксировать значимые моменты, касающиеся нашей миссии и создаваемого нами типа компании. Сходным образом принципы личного лидерства, которые я освоил, преподавал и сейчас представляю в этой книге, таковы, что их может принять любой. Для меня они были пробным камнем. По ним я проверял свою честность и ясность собственного взгляда на мир. И мои принципы выдержали испытание кухни лидерства в Starbucks. Они в буквальном смысле слова варились в том, как мы работаем, принимаем решения, справляемся с проблемами, помогаем друг другу, изучаем перспективы. В бурном море бизнеса, коммерции и жизни им можно довериться как надежным ориентирам, помогающим проложить верный курс. Я пользовался этими принципами, проводя коуч-консультации для сотен руководителей разного уровня. Не все они покажутся вам одинаково существенными, какие-то из них вам будет сложно соблюдать и применять, какие-то легко. Но могу твердо обещать, что вы не собьетесь с пути, если будете всегда их придерживаться и как частное лицо, и, если такова ваша цель, как лидер. Первый принцип – самоосознание. Всегда носить одну и ту же шляпу. Наш успех прямо связан с отчетливостью и честностью наших представлений о том, кем мы являемся, а кем нет, чего хотим достичь и каким путем. Когда у сотрудников организации есть ясное понимание ее ценностей, целей и задач, они находят в себе энергию и энтузиазм для великих свершений. Второй. Понимание целей. Делать то, что правильно, а не то, что хорошо для карьеры. Путь к успеху начинается с действий, обусловленных правильными причинами. Невозможно преуспеть, если не знаешь, чего добиваешься, и все остальные не стремятся к тому же. Ищите целеустремленность и энтузиазм в себе и в тех, кем руководите. А если не найдете, предпримите что-либо. Третье. Самостоятельность. Тот, кто подметает пол, праве выбрать веник люди не персонал а человеческие существа и они способны на немыслимые свершения мы должны избавиться от правил писаанных и неписных и поощрять самостоятельное мышление в себе и других четверт чуткость забота должна быть неподдельной чуткость признак не слабости а наоборот силы Ее нельзя имитировать ни внутри организации, ни по отношению к клиентам, ни в сообществе, локальном или глобальном. Без доверия и заботы нам никогда не узнать, что можно было бы осуществить. Без свободы от страха нельзя мечтать, а значит, реализовать свой потенциал. Пятый принцип. Умение слышать правду. У стен есть и голос. Прислушивайтесь, не жалея времени даже к тому, что не высказывается вслух, И вас последуют удивительные результаты. Вы узнаете, чего хотят клиенты, куда пропал энтузиазм сотрудников, и прямо у себя под носом найдете решение мучивших вас проблем. Шестой. Откровенность. Только правда звучит правдоподобно. Ничего не скрывайте, не лгите, ни о чем не умалчивайте, не увиливайте и не уклоняйтесь от ответа. Говорите то, что должно быть сказано со всей ответственностью за свои слова, вниманием, И уважением к слушателю. Седьмой. Активность. Мыслить как человек действия. Действовать как человек мысли. Найдите наилучшее соотношение энтузиазма, целеустремленности и постоянства. Все дела в людях не мысль, а действие. Чувствуйте, действуйте, думайте. Поддерживайте равновесие между этими компонентами. Но такое, чтобы быть активным. Восьмой. Противостояние трудностям Мы, прежде всего, люди. В самое тяжелое время руководствуйтесь теми же принципами, что и всегда. Если трудности слишком велики, если вы попали в безвыходное положение, делайте то, что можете. Но помните, что люди должны быть всегда на первом месте. Это даст вам необходимые ориентиры. Девятый. Авторитет. Спокойный негромкий голос посреди оглушительного шума. Стиль руководства может быть громогласным. Но никогда не забывайте, что руководители – это просто люди. Не позволяйте шуму вытеснить правду. Прислушивайтесь к своему спокойному, негромкому голосу, и пусть он ведет вас. И десятый принцип – смелые мечты. Да, самое могущественное слово на свете. Смелые мечты – это великие цели – Большие надежды и радости. Скажите им «да», радуйтесь тому, что делаете, и помогите другим испытать такую же радость. Ценные памятки Те, кто бывал у меня в офисе, знают, что я имею обыкновение вешать на стену мудрые изречения. Они направляют меня, напоминают мне о пути к подлинной сущности и предназначению. Всякий раз, услышав или прочитав важную и ценную мысль, Я выписывал ее для себя, а в дальнейшем ссылался на нее и цитировал ее, обучая и наставляя других. Эти мудрые слова, иногда прямые, иногда загадочные, не стали лозунгами, украшающими коридоры и туалеты компании. Они послужили трамплином для множества сложных, но позитивных диалогов, которые я вел с разными людьми и вошли в коллективную память тех, кто формирует культуру starbucks Многие из этих цитат я в дальнейшем вставлял в рамку и вешал на стену. А затем другие стали приносить мне цитаты, которые считали важными для себя или для меня. Так что к настоящему времени у меня образовалось обширное собрание рамок. Это собрание – настоящая карта моей жизни. Цитаты представляют полученное мной образование. Они происходят из мудрости веков, из слов моих наставников, из моего собственного опыта. На стене они всегда у меня перед глазами. Таким путем я сделал преподносимые ими уроки постоянными, усилив то, что для меня особенно важно. Похожим образом действует на нас посещение церкви, мечети, храма. Мы нуждаемся в регулярных напоминаниях о главном. О пройденных уроках, о принципах, по которым работаем и живем. Под рамками в моем офисе часто начинались беседы, Тяжелые, радостные, сложные, эмоциональные, содержание которых запоминалось, принималось и разносилось сотрудниками Starbucks по всему земному шару. На мой взгляд, сейчас эти уроки нужны нам более, чем когда-либо, их следует распространять как можно шире. Прошли времена разделения на вождей ведомых, начальников и подчиненных с различными ролями и обязанностями. Все мы люди – человеческие существа. По мере того, как трудовые отношения утрачивают иерархический характер, а мировая экономика все более определяется взаимосвязями и взаимозависимостью, принципы личного лидерства, по моему убеждению, приобретают особое значение. Хотя вести других почетно – это прежде всего ответственность. Лидер обязан, во-первых, постоянно совершенствоваться сам, а во-вторых, помогать в других лидеров. не только руководителей, являющихся таковыми по должности, но и каждого из нас. Ведь долг любого человека вести самого себя к полной реализации собственного потенциала, к тому, чтобы внести максимальный вклад в порученное дело и в улучшение нашего мира вообще. В этой книге слова "все дело в людях" приобретают второе, расширенное значение. Первоначальный их смысл в том, что дело не во мне а в нас, в том, что чего мы способны добиться вместе. Здесь же пойдет речь обо всех людях, включая вас, читатель. Ваши возможности в работе, карьере, личной жизни и наши общие возможности превосходят воображение большинства из нас. Когда мы знаем, кто мы и куда идем, когда нас вдохновляет идея служения людям, на пути оказывается меньше опасностей и больше радости